Глава вторая. Армейская жизнь тем и интересна, что черевата поворотами, самыми неожиданными. Где-то там в заоблачной выси министерской канцелярии какой-нибудь занюханный писец впишет твою фамилию в какой-нибудь список, который перед ним 100 на дню проходит, и отправит тебя, подающего надежды в старлея. из теплого севастопольского гарнизона на продуваемые всеми ветрами заполярные острова Северного Ледовитого океана с повышением должностного окулада на 15% от прежнего. Или и того хуже, из западной группы войск, из ГДР, в пустыню Каракумы. И очень редко, когда наоборот... Старший лейтенант Кузнецов по вашему приказанию прибыл. Здорово, Кузнецов. Что варёшь? Как на плацу непогода? В кабинете сидере нас штабы и зомполит. Тут ли генерант такое дело получается. Затребовало с нас начальство пять добровольцев для службы в войсках специального назначения. Но мы покумекали с командирами подразделений, поглядели ваши личные дела, показатели, так сказать, боевой и политической подготовки. И выбрали вас и ещё четырёх ваших сослуживцев. Так что служба ваша продолжится теперь в другом месте. Но почему именно меня? Ну, как вам сказать? Мы отбирали лучших из лучших. Вы, конечно, из тех лучших, не самый лучший, но тем не менее. Ладно, майор, кончай ему дырки в мозгах вертеть. Короче, так Старли. Человек ты у нас новый. Ещё не притёршийся, не всё и не в полной мере понимающий, и пока понимать начнёшь, тут и как. Кто не успел, тот опоздал и не вписался. Согласен. Те, кто раньше тебя к нам пришёл, давно на должностях сидят, а ты как не пришей кобыле хвост, и к тому же холостой. Вот именно холостой. А что ж, нам командиров с теми с места срывать? Когда они здесь только-только обжились, а у тебя, насколько я знаю, ни жон, ни детей, ни любовниц. Тебе только подпоясаться. В общем, собирайся, лейтенант. Когда? Как только дела сдашь. Товарищ мой, разрешите вопрос. Даляй, вопросы задавать это не деньги взаймы просить. С меня не будет. А что это за часть, куда я перевожусь? — Спроси, чтобы полегче. Откуда я могу знать? — Мне министр обороны пока еще не докладывает. — Но это наш профиль. На штаба глянула замполита. — А может и наш, а может и нет. — Слышь, комиссар, ты как мыслишь? — Нашего профиля в Союзе по пальцам перечесть. Одной руки мы, прибалтийские морпехи, да еще, пожалуй, пусковичи. Там, насколько я знаю, своих девать некуда. Полный комплект. Значит, что-то новое. Слышал? Так точно. Ну, тогда ступай, лейтенант. В коридоре перед дверью надштаба сидели, выжидая своей очереди. Еще четверо лейтенантов. — Ну что? — спросили они. — Ничего. Ничего определенного, — ответил Кузнецов. — Возможно, что-то новое. — Казалось. «Ну, блин, чувствовал же, что не надо было на полосе препятствий выкладываться, что боком такая резость выйдет, и точно!» — ругнулся один из лейтенантов. «А при чем здесь полоса препятствий?» «Да при том, что выбирали зачетников, а тех, кто похуже, не трогали. Распоряжение такое было. Теперь загонят до конца службы куда-нибудь на Камчатку». Но загнали не на Камчатку, много ближе, Московский военный округ. Значит так, хлопцы, я генерал Блинов Михаил У Михайлович. Можете меня любить и жаловать, можете не жаловать, но служить всё равно придётся. Как положено, представился личному составу командир соединения. Это ваши старшие офицеры. Это наш городок Генерал был в летах с сединой и плашкой боевых орденов от плеч до пупа. Генерал был боевой, хотя было совершенно непонятно, зачем он в подразделении численностью в четыре неполных роты. Правда, одних только офицеров, не ниже лейтенантов званий. — Вопросы есть. — Товарищ генерал, разрешите обратиться. Старший лейтенант Кудряшов. — Давай, Кудряшов, обращайся. — Ага. "Там, вырец, состоит суть нашей службы в том, чтобы не суть, когда танки прут", хохотнул генерал. "Понятно. Никак нет. Ладно, ребятки, вы пока располагайтесь, обживайтесь, газеты на политзанятиях читайте. Да потом помаленьку сами из кумекаете, что почём. Понятно?" "Так точно, товарищ генерал". "Ну вот и славно. Личный состав" Развели на взводы, и отправили в казармы. Не вжили даже за ворота, в выходные выпускать не будут. Выделялись летераты, да мы что, срочники, что ли, или курсанты, что нас спасти надо? Разговорщики в строю горкол взводный: "Песню запевай! Падали нам и павс горьям, шла дивизия вперёд!" раскатывался взвод, сжигая в гимнастический зал и проклиная свою непонятную службу. В общем, так. Сейчас мы будем отжиматься руками от пола, говорил взводный. И дорабатывать подъём переворотом. Вопросы есть? Так точно. Разрешите обратиться. Вообще-то командующих стоящих командиров следует понимать сразу и как надо. Но, учитывая наше недолгое знакомство, разрешаю. Обращайтесь. — Сколько раз следует отжаться от пола? — Восемьдесят. — Сколько, сколько? — ахал тщедушный навист Орлей из-за Кавказского военного округа. — Восемьдесят. — Я до стальки даже считать не умею. — Восемьдесят для начала. — Через месяц зачетная норма будет удвоена... А для наиболее любопытных утроено еще вопросы есть. Больше вопросов не было. Тогда упор лежа принять. Делай раз, делай два, делай три. И так до обеда, то приближая, то удаляя нахворенный взгляд от набело вымытого пола. И после обеда до двоя. Чтобы научиться каждую полвеницу на полу от соседней отличать по памяти, закончить упражнение за 2 минуты и перекур. Какой перекур, когда такими трясущимися, словно в них отбойный молоток зажат, рука не даже сигарету к роту не поднести. Это куда нас интереса готовят? В олимпийские гимнасты, что ли? В Црк, в номер 2 лейтерант 2. поджуманю платформы с гружжённым автомобилем ЗИЛ от пола. Не, бойцы, я так долго не выдержу. Я лучше обратно к себе в часть. Взвод, кончай перекур, упор лёжа принять. Делай раз, делай два. Ну точно, легче сдохнуть. Через месяц состав подразделения сократился на четверть. — Ну что, бойцы, живы? — спросил генерал на очередном построении. Чуть невнятно ответили из строя. — Тогда хочу вас обрадовать. Физических упражнений в гимнастическом зале больше не будет. Слава богу! Хватит вам под крышей баклуши бить. С завтрашнего утра начнем развивать ноги. По всей их протяженности будем бегать кроссы. Сколько километров, товарищ генерал? 700? Сколько, сколько? У холм Чедушный Старлей из-за Кавказского округа. 700 в один конец, повторил генерал. Это точно, что в один и конец? Грустно шептел кто-то. А зачем такие расстояния, товарищ генерал? Ведь современный ласка отличается повышенной моторизованностью. Зачем набивать бозоли на ногах, если есть бронетранспортёры и боевые машины пехоты? Затем, чтобы бронетранспортёр пройдёт не везде, где пройдёт нога пехотинца. Ясно? Так точно. Тогда завтра с утра и начнём, и чтобы все 800 км отсюда до Псковской области пробежали единым духом. И с хорошим, так сказать, настроением. Вот тогда я скажу, что вы орлы. Почему 800? Товарищ генерал, вы же только что говорили 700. А это чтобы вам разные глупости в голову не лезли. Насчёт мота ресурсов армии. Ещё вопросы? Вопросов опять не было. Тогда по коням. Итого ещё минус 4 личного состава. отпадавшего по мере продвижения в Псковской области. Бежали днём, но и ночью, ни но в дождь, ни в жару, со сном, но не более 4 часов. И после обеденного отдыха, но не более минуты, с учётом мытья посуды. В общем, бежали, так как бегали войска до большой войны с немцами, когда не было в наличии достаточного числа самоходной техники. а кавалерия уже утратила свои стратегические позиции. Бежали в режиме «бег, отдых, бег» по полчаса. Отдых означал «не лежание на траве», «пешее передвижение со скоростью 5 км в час». Потом снова бег, и так изо дня в день. На третьи сутки кто не сдох, втянулись, бежали в механическом ритме, шаг в шаг, успевая на ходу даже обмениваться репликами, Сколько сегодня осталось? Километров 40 по спидометру. Я думал больше. Ты девчат видел? Каких? Ну, тех, что на гречишном поле, что нам кричали. Ну, там одна такая была, фигуристка. Понравилась? А вообще, да. Тогда познакомился. Когда? Когда братно побежим? Всё. До 700 км, как одна копеечка. И даже каблуки на сапогах целы. оказалось невозможно живы спросил генерал обозревая своё загоревшие и подобравшие животы войництва так точно вижу живы правда не все ну ничего ребятки я в ваши годы втрое бегал с миномётной плитой на причах ну так мы тоже что тоже мы тоже можем втрое если командование прикажет «Ну, я же говорил, оролы! Служим Советскому Союзу!» «А это еще не служба, это приисказка. Ваша служба впереди!» «Похоже, нас еще и летать заставят вместо самолетов с полной бомбовой нагрузкой», — шепнул кто-то в строю. «По причине нехватки в войсках тяжелых бомбардировщиков». «Молчи! Накаркаешь еще! Тьфу-тьфу-тьфу!» через левое плечо, чтобы генералу на ботинки не попасть. Полетел. Вовремя сфлунули, пронесло. Не заставили, заставили другое, совсем другое.